Эльвира Суздальцева. Небесная канцелярия. Читает Лина Ветлицкая. Часть 1 Перерождение. Договор. Аврелий и случайная клиентка. «Заколебали вы меня, вот что!» Я вскрикнула от неожиданности и едва удержала равновесие на табуретке, что в моей ситуации было верхом абсурда. Но должна же я понять, откуда раздался голос в запертой на замок квартире. У распахнутого окна стоял ангел смерти и с видом закоренелого меланхолика протирал меч замшевой тряпочкой. Медленно, от рукояти кострию. Шур-шур. Чёрный плащ, чёрные крылья — фактически классика жанра. Я прочистила горло и автоматически поправила петлю на шее. Хорошо закрепила. Кивнул он на крюк в потолке, на котором раньше висела люстра. «Ага. Ну-ну. А чего такой способ примитивный выбрала? Прикинь только, язык до груди, глаза вылезут, зелёная, вся в рвоте и других неприятностях. Хочешь, чтобы тебя такой запомнили? Хоть бы вены вскрыла, что ли, всё утончённее, чем вот это. Спасти могут, принялась я защищаться». И от таблеток откачать можно, а стреляться мне не из чего. Из окна броситься не могу, я высоты боюсь. Извини уж, что есть, зато с гарантией. А, ну да. Он умолк и снова прошёлся по мячу, тряпочкой. Я тоже молчала. Не кофе же ему предлагать в самом деле. И на себя посмотри... Продолжил ангела кинув меня таким презрительным взглядом, что мне немедленно захотелось дать ему по морде. «Кто же вешается в розовых тапочках и пижаме, а? Хоть бы платье посимпатичнее надела, бельё там кружевное, прическа, помада, маникюр бы сделала. Кстати, когда ты его делала в последний раз?» Я стыдливо спрятала руки с обгрызенными ногтями за спину. «Три месяца назад...» «Да какое тебе дело вообще?» «А надо раз в две недели...» Он положил меч на подоконник и посмотрел на меня в упор. «Выкладывай. Что случилось-то?» Я порывалась послать его подальше, но кому ещё расскажешь? Быть может, это мой последний шанс излить душу. Хотелось разразиться слезливой речью, но в голову пришло только несколько слов. «Я люблю одного человека...» «Безнадёжно». Ангел, понимающе покивал и спросил. «А он об этом знает?» Я опишула. «Он? Ну нет. То есть просто я... В смысле он... Там сложно всё. Сложно — это интегралы на уроках математики брать. А для того, чтобы пойти и поговорить с человеком, у тебя всё есть, и голос, и ноги. Заметь, этим тоже, увы, не каждый наделён. Как это — поговорить?» Нет-нет-нет, лучше смерть. Да я уж понял. В мире людей, трусов и лентяев на квадратный метр больше, чем тараканов. Что? Что слышала? Конечно, повеситься это расплюнуть, плюнуть. Прык, и готово. А поговорить, признаться, в глаза посмотреть — тут смелость нужна, уверенность. Ты хочешь сказать, что я трусливая и неуверенная? Я-то ничего не хочу сказать. Ты сама уже всё сказала. Мы помолчали. Я теребила верёвку. Он разглядывал свои руки в чёрных перчатках. Потом поинтересовался. «А у тебя мечта есть? Страсть, увлечение? Музыку пишешь, сарафаны шьёшь, игуан разводишь? Да, у меня было много мечт, мечтаний. Сбываются? Ну, через раз. Да какая разница? Говорю же, я люблю». «Что ты заладила? Люблю, люблю. Я вот жареные хвосты саламандра люблю. А их знаешь, как достать сложно? Только контрабандой. Короче, слушай». Ангел простучал сапогами по линолеуму, оставляя следы грязи. «Вот зараза! Я ведь только сегодня утром полы вымыла». Отодвинул от стола стул, сел, переложил в сторону стопку книг и сделал приглашающий жест. «Может, присядешь?» «Мне даже в голову не пришло возмутиться тем, что меня в собственном доме за собственный стол приглашают присесть. А вы как поступили бы, если бы к вам за секунду до самоубийства заявился ангел смерти с мечом в руках и принялся читать нотации? Вот и я сняла петлю с шеи, закинула её на крюк, слезла с табуретки, придвинула её к столу так, чтобы оказаться точно напротив неожиданного собеседника, и села». Он щёлкнул пальцами. На столе вспыхнуло пламя, и появилось два жёлтых старых на вид свитка. Поморщившись, ангел смахнул огонь и сдул на пол пепел. «Как же у нас любят эту мишуру!» — буркнул он и продолжил уже деловым тоном. «Есть предложение. Если ты его примешь, выиграем оба. Объясняю. Вы своими самоубийствами рубите нам месячные и годовые планы под корень». Одна душа самоубийцы автоматически снижает показатели на пять обычных душ. Но забирать вас всё равно надо, деваться некуда. Плюс вы не внесены в план, и работать нам приходится внеурочно. Запарка нереальная. В результате под конец года попадают все. Отчёты горят, зарплату режут, об отпуске и подумать нельзя. Я невольно прониклась с сочувствием. И правда, выглядел он ужасно замордованным, особенно вблизи. «Может, кофе хочешь?» — спросила я, вспомнив, наконец, кто в доме хозяйка. «Не откажусь», — вздохнул ангел. Пока я возилась с кофеваркой, искала печенье в шкафу и накрывала на стол, мой гость тщательно сверял записи в обоих свитках. «Теперь ты», — произнёс он после того, как чашка опустела. «Молодая, красивая, и, в принципе, ещё можешь жить и жить. Но дело твоё. Открыто вмешиваться не имею права. Реальный отведённый тебе срок кончится...» Он слегка прищурил глаза. «Нет, не скажу, когда, но точно не скоро. Забирать твою душу сейчас я не хочу. На мне и без того три выговора висели, поэтому предлагаю сделать так». Ангел щелчком отправил один из свитков на мой конец стола. Я развернула бумагу. Вверху красивым ровным почерком было написано «Договор». Потом шло несколько пунктов почерком помельче. В самом низу стояла сегодняшняя дата и прочерчены два места для подписи. «Один год — 365 дней», — комментировал ангел, пока я читала условия. «В течение этих дней ты делаешь всё, чего боялась раньше. «Совершаешь всё, что хотела бы совершить перед смертью, всё, что взбредёт в голову без оглядки. В частности, в обязательном порядке разбираешься со своей любовью и вписываешь это на обратную сторону, по пункту в день». Я перевернула лист. Там стояли номера от 1 до 365. Места мало, но можно коротко, аббревиатурами в общем, чтобы потом расшифровать смогла. Ровно через год я к тебе приду. Если вся обратная сторона будет заполнена, заберу твою душу без вопросов. Только не халтурить. Нечестные записи увижу сразу. Один день — одно действие. Тебе нечего бояться и нечего терять. Какая разница, умрёшь ты сейчас или через год? Но могу пообещать, этот год получится очень интересным. Если же в списке будут пропуски или, ну мало ли, ты просто передумаешь, то ещё раз угостишь меня кофе, и мирно разойдёмся до лучших времён. Я снова посмотрела на лицевую сторону. Пункт «В случае невыполнения условий настоящего договора исполнителем последний обязуется предоставить заказчику 250 мл готового кофе», значился под номером 3.1 смерть или кофе улыбнулась я предложение хоть и отдавала сумасшедшим домом но звучало заманчиво и правда много ли мне терять типа того и так что скажешь подписывать кровью поинтересовалась я откуда эти средневековые зверства ангел закатил глаза держи он протянул мне элегантную чёрную ручку В торжественном молчании мы подписали оба экземпляра и обменялись рукопожатием. «Спасибо за кофе!» Спрятав свой свиток за пазуху, ангел встал, взял меч и накинул перевязь. Эффектным жестом пригладил длинные волосы и расправил крылья. «Я рад, что мы пришли к соглашению. Кстати, милые тапочки. И, если позволишь, маленький совет». Он уже стоял на подоконнике, готовый взлететь. На твоём месте я всё-таки начал бы с белья и маникюра». Я ахнула от такого хамства, но в проёме окна уже виднелись лишь бегущие по вечернему небу облака. Ангел смерти сидел на берегу озера и разговаривал по разбитому мобильному телефону. «Лана, привет! Как там у тебя?» «Что? Из петли вытащила?» «А скажи-ка, где ты его нашла? Проверить кое-что хочу». Так. Ого! Стой, дай угадаю. Безнадёжно влюблён, да, и признаться боится. Вот так совпадение. Договор подписал? Что? Долго упирался, но подписал? Класс. Если они друг другу признаются, мы с тобой ещё и показатель массовой доли счастья поднимем. Я же говорил, у проекта огромный потенциал. Ладно, у меня сегодня ещё трое. Кофе? Конечно, буду. Что за вопросы?